Допускаю, что он тогда же положил и ложные тени. Но я бы на месте Джори утром бы еще раз пробрался сюда, чтобы взглянуть на барометр перед объявленной встречей в гостиной и убедиться, что он еще поднимается. Если дверь была заперта, он мог бы выудить ключ у отца из кармана, а затем положить обратно». «Она не была заперта», – лаконично возразил Лестрейд. «Как правило...» Он закрывал дверь, чтобы кошки не заходили, но не запирал. Что касается теней, то, как видите, это просто кусочки фетра. У него точный глаз. Они выглядели бы точно так же в 11 утра, если бы барометр не наврал. Если он рассчитывал, что засияет солнце, зачем он вообще положил тени? Раздраженно перебил лестрый Солнце все равно бы вызвало их. Это так же точно, как то что вы никогда не замечаете собственную тень, Ватсон. Тут я растерялся. Я посмотрел на Холлса, который, казалось, был даже благодарен, что ему отведена хоть какая-то роль в объяснении. Разве вы не видите? В этом-то вся соль. Если бы солнце сияло, как предсказывал барометр, Холлс закрывал бы тени. Нарисованные ножки стола тени не отбрасывают, понимаете ли? Он попался на тенях, которые оказались лишними, потому что боялся что попадется на отсутствие теней когда согласно барометру будет солнце и все прочие предметы в комнате дадут тени все же я не понимаю как Джори пробрался сюда так что халл его не видел настаивал лестре мне это тоже ставит в тупик сознался холмс старина холмс я все же сомневаюсь что он действительно был озадачен хоть в малейшей степени но так он и сказал итак ватсон Гостиная, где лорд Халл объявлял свою волю жене и сыновьям, сообщается через дверь с музыкальным салоном, так ведь? «Да», — ответил Лестрейд. «А музыкальный салон сообщается с туалетной комнатой леди Хал со стороны задней части дома. Но из туалетной комнаты можно выйти только обратно в коридор, доктор Ватсон. Если бы в кабинет Халла вела дверь не только из коридора, я не ехал бы за Холмсом в такой спешке». Последний он произнес слегка оправдывающимся тоном. «О, Джори действительно вернулся в коридор», — продолжал я. «Только отец его не видел». «Я вам продемонстрирую», — сказал я и подошел к письменному столу, которому еще была прислонена трость убитого. Я взял ее и обернулся к ним. Как только лорд Хал покинул гостиную, Джори вскочил и побежал. Лейстрид изумленно уставился на Холмса. Тот ответил инспектору коротким, исполненным иронии взглядом. Я тогда не понял этого обмена взглядами и вообще не обратил на него особого внимания, по правде сказать. Я еще не понимал, как можно развернуть гораздо шире картину, которую я нарисовал. Меня, видимо, слишком увлек сам процесс воссоздания событий. Он нырнул в первую попавшуюся дверь, промчался через музыкальный салон и влетел в туалетную комнату Леди Хал. Затем подкрался к двери в коридор и осторожно выглянул. Если подагра у лорда Хала была в такой стадии, что дошло уже до гангрены, то в самом лучшем случае тот успел бы преодолеть не более четверти пути. Теперь следите за мной, инспектор. И я покажу вам, какую цену платит человек за невоздержанность в еде и питье. Если у вас еще останутся какие-то сомнения, когда я закончу, я готов представить вам дюжину больных подагрой с теми же симптомами, которые я собираюсь продемонстрировать. Пожалуйста». Следите прежде всего за тем, на чем будет сосредоточено мое внимание и где. С этими словами я медленно заковылял по комнате в их сторону, крепко сжав трость пальцами обеих рук. Я высоко поднимал одну ногу, переносил ее вперед, отдыхал, затем подтягивал другую ногу. Я ни разу не поднял глаз. Они перемещались только между тростью и той ногой, которая двигалась. «Да», – тихо сказал Холмс. Наш добрый доктор совершенно прав, инспектор. Сначала приходит подагра, затем утрата равновесия. А потом, если страдали, живет достаточно долго. Характерная сутулость от того, что человек все время смотрит вниз.